Глава 5. Орядно. Мама дёргает лямку на моём серебристом платье, привлекая к себе внимание. "Возьми себя в руки, Орядно", строго произносит она. "Ты вся трясёшься. Сделай пару глотков Виски или выпей успокоительное". "А лучше запей успокоительное Виски", рвётся из меня, но я прикусываю язык. То, что мама мешает медикаменты со спиртным, давно уже не новость. Но вряд ли она простит мне такую дерзость. Моя мама, она сложная. В один момент это самый понимающий и эмпатичный человек на свете, а в следующий она уже сжимает свои алые губы и стреляет в собеседника ледяным взглядом. Мне нужна минутка, произношу, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. встряхиваю кистими рук У тебя было много минуток до этого момента сухо отрезает мама Пора гости уже собираются Всего минутку чуть истерично восклицаю я По лицу мамы пробегает тень но в взгляде ничего не разобрать 60 секунд а рядом произносит таким тоном, будто разговаривает с прислугой, а не с собственной дочерью. Мама разворачивается и цокая каблуками, покидает гостевую комнату, в которой я собиралась на собственную помовку. Подхожу к балконной двери, перед которой взлетает и опадает тюль, взбудораженный лёгким ветром. В зазоре между тонкими краями ткани вижу, как один за другим к пирсу причаливают роскошные катера и яхты. Они выстраиваются в очередь, чтобы высадить гостей на берег и отчалить в бухту дожидаться окончания праздника, который продлится до завтра. Весь дом гудит. Мама прислала целый штат прислуги, чтобы те подготовили комнаты для гостей и вообще исполняли любую их прихоть. Сегодня здесь только высокопоставленные гости. Члены совета семи рых со своими семьями, самые важные чиновники страны, включая президента и его супругу, пара послов и даже священник. И каждому я должна буду улыбнуться, каждого поприветствовать и поблагодарить за то, что почтили нас своим присутствием. Но не это угнетает больше всего. Я знаю, что самый главный гость уже прибыл и ожидает внизу, когда я спущусь. Наверняка он выбрал самое пафосное помолочное кольцо и приготовил речь, совершенно пустую, слова, которые абсолютно ничего не значат ни для меня, ни для него. Судорожно втянув в себя воздух, разворачиваюсь и иду к зеркалу. Мне надо взять себя в руки, заземлиться, отыскать что-то, что поможет почувствовать себя сильной или, по крайней мере, уменьшить дрожь. рассматриваю своё отражение окидываю взглядом и длинные светлые волосы мягкой волной спадающие на плечи и серебристое платье в пол и босоножки на высоких шпильках и тонкую цепочку подвеска на которой утопает в ложбинке между грудей не помогает тогда я начинаю заниматься самовнушением напоминая себе что я крестовская дочь могущественного мужчины Сестра страшного убийцы, который любит меня больше всех, и ради меня взорвёт целый мир. Тоже не очень спасает, но всё же моя спина выпрямляется, а руки дрожат уже не так сильно. Ещё раз вздохнув, решительно направляюсь на выход из комнаты. Если сейчас не сделаю этого, то могу никогда отсюда не выйти. До комнаты доносятся звуки начинающегося веселья. Пианист играет какую-то мелодию, которую я даже не знаю. Люди негромко переговариваются. Но в этой какофонии звуков я могу чётко различить голос отца. Подхожу к лестнице, хватаюсь за перила и начинаю спускаться. Немногим ранее мама заставила меня покрыть ладони тальком, чтобы они не потели. Я не имею права показывать своё волнение, так что мама сделала всё, чтобы никто не считал мои чувства по косвенным признакам. Мне остаётся спуститься на несколько ступенек, как к лестнице подходит он. Тимур Варламов. Чудовище в обличии потрясающе красивого, мужественного мужчины. Его тёмные глаза лениво скользят по моему телу снизу вверх. пока не останавливается на моём лице. Пытаюсь понять, что он думает или чувствует, но Тимур выдаёт только приличаствующую моменту официальную улыбку, которая не касается его глаз. Они, словно тёмные омуты, хранят страшные тайны. Наверняка там масса самых ужасных эмоций, которые он, конечно же, не покажет. Тимур терпеливо ждёт, пока я дойду до конца лестницы. отвожу взгляд и скольжу им по гостям, а потом чуть не спотыкаюсь, когда вижу Дениса. Сердце подскакивает в горло. Я чувствую, что дрожь не просто возвращается, она усиливается, заставляя меня практически вибрировать. Зачем папа так поступил? Зачем пригласил моего парня, чтобы наглядно продемонстрировать нам обоим, что в этот вечер закончится моя нормальная жизнь? Если это так, Он ещё более жесток, чем я думала. Сильнее впиваюсь пальцами в балюстраду и спускаюсь вниз. Теперь я чувствую на себе взгляды, если не всех, то большинства гостей. Но самое главное взгляд Дениса. Он прожигает им, из-за чего каждый шаг отдаётся в груди нестерпимой болью. Наконец я спускаюсь с последней ступеньки, и Тимур протягивает мне свою широкую ладонь. поколебавшись в буквальном мгновении, вкладываю в неё свою. Мне кажется, будто когда он сжимает мою руку, я чувствую, как на шее затягивается удавка, мешая сделать следующий вдох. Добрый вечер, а рядно. произносит Тимур низким бархатным голосом. Ты ещё красивее, чем я помню. Рад, что наши отцы решили, что нашим семьям пора породниться. Снова прикусываю язык. На нём пляшут издевительные комментарии на его заготовленную речь и на ложь, которая с такой лёгкостью слетает с его губ. Ни один из нас не рад этой помолвке. Каким бы обаянием ни обладал Тимур Варламов, ему ни за что не удастся сделать так, чтобы я в него влюбилась или хотя бы даже прониклась симпатией. Добрый вечер. Отзываясь из вежливости, и достаю из своего арсенала такую же дежурную улыбку. Приятно наконец встретиться. Тимур только хмыкает и разворачивает нас лицом к гостям. Как много людей пришло нас поздравить, говорит он. К нам подходит официант, и Тимур наконец, отпустив мою руку, берёт для нас два бокала шампанского, один из которых передаёт мне. Приятно видеть столько друзей на нашем празднике. Правда? Прежде чем ответить, мне приходится прочистить горло, потому что я чувствую ком, который не позволяет говорить спокойно. Конечно, это очень мило с их стороны. Особенно приятно, что моё приглашение принял Денис Сумароков. Честно говоря, я думал, ему не хватит смелости прийти сюда. Мой взгляд мечется туда, где минуту назад стоял мой парень, но его там уже нет. Потом я смотрю на своего без пяти минут жениха и молю тех, кто там сверху управляет этим миром, чтобы Тимур сейчас самовоспламенился. Он переводит на меня насмешливый взгляд, а на его губах играет кривоватая ухмылка. Чудовище, которое я бы сейчас и сама с радостью задушила. Это ты пригласил его. Выдыхаю и изо всех сил стараюсь сдержать ярость. Повторяю, просто чтобы убедиться, что не ослышалась. Каким надо быть циничным подонком, чтобы так поступить с влюблёнными? Варламов кивает, и его взгляд становится острее. Я хочу, чтобы ты поняла, Ариадна. Сегодняшний вечер изменит всё. чтобы почувствовала окончание вашего с Денисом романа. Потому что я ощущаю вибрации в твоём теле. Он чуть наклоняется и понижает голос. Ощущаю эту непокорность. Я обязательно обуздаю все эти чувства, обещает он. А начнём мы как раз с того, что покажем Денису, как ты становишься моей невестой. А ты осознаешь, что его чувство к тебе это прямой и короткий путь в могилу. От его слов по затылку бегут противные колючие мурашки, а позвоночник сковывает холодом. Так вот какая жизнь меня ждёт. Он будет обуздывать меня, а я из покорной дочки превращаться в покладистую куклу для своего мужа. Точно надо было запить успокоительное спиртным. Может тогда сейчас впервые в жизни я бы не ощутила отчётливое желание убивать